Глава шестнадцатая Только когда они вошли в квартиру, Калини накрыла нервозность. В голове зазвучал голос разума. «Что ты творишь, чёрт подери? Совсем спятила. У тебя что, мозги отшибло?» Но она научилась отключать его, делая глубокий вдох через нос. Медленно выдохнув воздух через рот, Анна-Мария ощутила, что снова вернулась в текущий момент. Тот голос — всего лишь жалкий трус, много лет сдерживающий её. «Тут всё просто до чёртиков», — сказал Дэмиан Дуайт, её сообщник. На самом деле Анна-Мария предпочитала бы не обращаться к нему, не была уверена, что он сможет держать язык за зубами. Однако Дэмиан оказался единственным среди её знакомых, кто мог выполнить такое задание за небольшое вознаграждение. Он был англичанин, но всю свою взрослую жизнь прожил в Швеции. Они познакомились ещё в университете. Между ними завязался небольшой роман, который вскоре закончился, когда Анна-Мария устала от его бесконечной лжи и нездоровых привычек. Он был из тех красавцев в костюмах с отполированным фасадом, которые производили приятное впечатление, пока не заглянешь внутрь. Бросил университет и теперь кормился за счёт мелких, не вполне законных подработок. О самом деле он мог выполнить всё, что угодно, если предложить ему адекватную цену. Хотя у них не осталось ничего общего, она поддерживала знакомство. Дуайт мог пригодиться, если на вечеринке хотелось чего-то покрепче, чем алкоголь. И вот сейчас он менее чем за минуту проник в квартиру. Это выглядело так круто, что у Анны Марии мурашки побежали по коже. Дэмиан огляделся. Они укрепили входную дверь, но совершенно забыли про дверь веранды. Вот идиоты. Анна Мария кинула взглядом маленькую квартирку. Всё аккуратно, каждая вещь на своём месте. Воздух почти дрожит от стерильной пустоты. Словно кто-то иногда использует это место как убежище, но не живёт здесь постоянно. В точности, как любила она сама. Анну-Марию охватило раздражение по поводу того, что София Бауман оказалась такой педанткой. Впрочем, от дешёвых вещей из Икеи в квартире завис запах пластика. У девчонки нет чувства стиля. «Насколько это незаконно?» — спросила она Дэмиэна. «Пришь, у нас адвокат», — он ухмыльнулся. «У меня нет никакого опыта в подобных делах. Достаточно противозаконно, чтобы опустить тебя навсегда. И необычно, чертовски необычно. Не то, чтобы мы тут изобретали что-то новое», — Анна-Мария усмехнулась. «У Франца Виатера везде расставлены камеры. Это только начало. Похоже, у Франца ещё кое-что на уме. Но плевать, больше ничего такого дерзкого не будет». Дэмиан приподнял брови. «Он знает об этом?» «Ясное дело, нет, по крайней мере, пока. Что сделала бедная девушка? За что ей всё это?» «Лучше тебе не знать. Ты ведь будешь держать язык с зубами. Я тебе уже пообещал. Сколько у нас времени? Она на работе. Вернётся вечером. У меня всё займёт не более часа». Усевшись на диван, Анна-Мария молча наблюдала за Дэмианом, устанавливающим камеру под потолком, маленький глазок, разместившийся за заглушкой высоко на стене. «Отсюда будет видна вся квартира», — пояснил он. «Будешь наблюдать её, так сказать, с высоты птичьего полёта. Всё время видеть, чем она занята». «Кроме тех моментов, когда она в ванной», — усмехнулась Анна-Мария. «Может, установим ещё одну в душе?» «Вот чёрт! Не думал я, что ты из таких». «А я не из таких. Но знаю кое-кого, кто любит смотреть на девушек в душе». Калини издала негромкий хриплый смешок, который тут же застрял в горле, когда в её голове возникла неприятная мысль. «Что будет, если она обнаружит камеру?» «Её можно отследить? Я не хочу, чтобы кто-нибудь дошёл до самой моей квартиры». «Ясное дело, отследить можно». Анна-Мария подскочила с дивана, словно кто-то всадил ей в задницу вилку. «Остынь», — сказал ей Демиан. «Тут есть сигнализация. Получишь предупреждение, если кто-нибудь притронется к камере. Тогда останется только прервать связь, и никто ничего не отследит». Когда они закончили, Анна-Мария педантично прибрала за собой, пока квартира не приобрела в точности такой же вид, какой они увидели, войдя в неё. «А сейчас поехали к тебе», — сказал Демен. «Я установлю у тебя устройство». Всё подключу и покажу тебе, как пользоваться. Ты уверен, что всё будет работать? На таком-то расстоянии? На все сто. Пошли, пора сматываться, пока девица не пришла. Анна-Мария разрешила Дэмиену сесть за руль, откинулась на спинку пассажирского сидения и мысленно усмехнулась. Всё прошло так легко, что просто смешно. Начался дождь, настоящий ливень, хлеставший по боковому стеклу и заслонявший вид — так что им пришлось пробираться по трассе со скоростью улитки. Но в машине было уютно, и Анна Мария чуть ли не мурлыкала, как кошка, задумчиво следя за огромными каплями на мокром стекле. После того, как родились его отпрыски, Франц стал таким капризным. Не помогало то, что Анне Марии удалось перевезти Эльвиру и детей в усадьбу, и что они жили там припеваючи. Теперь он вбил себе в голову, что детей будут воспитывать неправильно и пожелал поскорее выбраться из тюрьмы за хорошее поведение, словно она могла внезапно наколдовать ему условно-досрочное. Когда Анна Мария пыталась объяснить, что это так не работает, он начал угрожать тем, что больше не найдёт ей применения. Злобно так угрожать. Но скоро всё изменится, потому что теперь у неё есть нечто, против чего Франц не устоит — возможность постоянно подглядывать за жизнью Софии Бауман. Анна-Мария размышляла, как будет проносить записи. Францу понравится смотреть в своей камере видеоклипы. Женщина сама удивилась, что не чувствует ревности. Но разве не в этом вся соль? Когда Франц увидит, какой жизнью живёт эта икеевская дешёвка, он испытает отвращение и отвернётся от неё. Ничто, происходящее в этой клаустрофобной конуре, не вдохновит такого человека, как Франц Осфальд. И тогда он наверняка поймёт, как много ему может предложить Анна-Мария. Двойной выигрыш для неё. Она повернулась к Демену. «Послушай, ты мог бы научить меня монтировать записи и перебрасывать их на DVD?» «Конечно, это проще простого. Могу. За небольшой гонорар». В кармане у Анны-Марии завибрировал мобильный телефон. «Звонок из Скугоми. Так удачно». Звонила Хельга Маклин. «Когда ты приедешь в следующий раз?» «Завтра, во время посещения, а что?» «Просто хотела уточнить. Тогда и обсудим. Что-то случилось?» «Да не то, чтобы случилось. Кроме того, что твой клиент обратил в свою веру всех заключённых в своём корпусе. Теперь по вечерам они повторяют тезисы Виатера. Нам хотелось бы покончить с этим дерьмом. Надеюсь, ты меня понимаешь? Может быть, ты сможешь нам помочь?» «Отвлечь его на что-нибудь другое». Анна-Мария с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Представила Франца с другими зеками, которых он сделал теперь своими последователями. Это выглядело так убийственно, что ей пришлось закусить губу, чтобы сдержать смех. Повисла долгая пауза. Потом снова послышался голос Маклин. «Ты меня слушаешь?» «Да, я просто задумалась». «Послушай, у меня возникла мысль». Есть то, что могло бы занять его по вечерам и, возможно, прекратить эти сеансы. Ты ведь знаешь, что он любит смотреть старые фильмы? Нет, я этого не знала. Любит. Но это особенные фильмы его любимых режиссёров. Можно я привезу несколько DVD во время следующего визита? У него ведь есть телевизор с проигрывателем? На самом деле нет, но мы обсудим это, когда ты приедешь. Может быть, для него мы сделаем исключение? Кстати, ещё одно дело пока не забыла. Скоро настанет день его первой увольнительной под охраной. Просто чтобы ты знала. И к нему точно будет приставлена охрана, как бы он к этому ни относился. А сейчас мне пора идти. Увидимся завтра. Настроение Анны Марии достигло состояния лёгкого экстаза. Теперь всё будет хорошо. По-настоящему здорово. Она опустила зеркало, чтобы поправить макияж, некоторое время смотрела себе в глаза и заметила в них нечто новое, чего раньше не было. «Я злой человек?» «Но кто решает, что такое зло?» — подумала она затем. «Сейчас настал мой черёд веселиться».